Когда я сижу перед лакированной чашкой с супом, слушаю неуловимый, напоминающий отдаленный треск насекомых звук, льющийся из нее непрерывной струйкой в ухо, и предвкушаю удовольствие, какое получу от того, что буду есть, я чувствую, как чья-то невидимая рука увлекает меня в мир тончайших настроений. Состояние это, вероятно, аналогично тому, какое бывает у служителя чайного культа. Когда он слушая колокотание котелка с горячей водой на очаге вызывает в своем представлении звон горного ветра в сосновой хвои и уносится мыслью в тот мир, где собственное я совершенно растворяется, говорят, что японские блюда предназначены не для того, чтобы их вкушать, а для того, чтобы ими любоваться. Я бы сказал даже не столько любоваться, сколько предаваться мечтаниям. Действие ими оказываемое подобно беззвучной симфонии, исполняемой ансамблем из пламени свечей и лакированной посуды. Когда-то мой учитель, писатель Сосети, в своем произведении «Подушка из травы» посвятил восторженные строки цвету японского мармелада Йокан. Не находите ли вы, что цвет его тоже располагает к мечтательности? Это матовая, полупрозрачная, словно нефрит масса. как будто вобравшая внутрь себя солнечные лучи и задержавшая их слабый грезящий свет, эта глубина и сложность сочетания красок, ничего подобного вы не увидите в европейских пирожных. В сравнении с цветом йокана, каким пустым и поверхностным, каким примитивным кажется, например, цвет европейского крема. А когда еще йокан положен в лакированную вазу, когда сочетание его красок погружено в глубину темноты, в которой эти краски уже с трудом различимы, то навеваемая им мечтательность еще более усугубляется. Но вот вы кладете в рот холодноватый скользкий ломтик Йокана, и вам кажется, как будто вся темнота комнаты собралась в одном этом сладком кусочке, тающем сейчас у вас на языке. И вы чувствуете, что... Вкус этого не бог весть какого вкусного йокана приобрел какую-то странную глубину и содержательность. В любой стране обеденным блюдам стараются придать такое сочетание красок, чтобы оно гармонировало с цветом посуды и стен столовой. Японские кушания особенно требуют такой гармонии. Их нельзя есть в светлой комнате и на белой посуде. Их аппетитность от этого уменьшается наполовину. При одном взгляде на суп, приготовленный из красного мяса, которое мы едим каждое утро, вам становится ясно, что в старину это мясо получило свое развитие в полутемных домах. Однажды я был приглашен на чаиную церемонию, где нам подали суп из мяса. До того времени я ел этот суп, не обращая на него особенного внимания, но когда я увидел его поданным при слабом свете свечей в лакированных черных чашках... То этот густой суп цвета красной глины приобрел какую-то особенную глубину и очень аппетитный вид. Соя обладает такими же свойствами. В районе Камигата под названием Тамари употребляют в качестве приправы к сырой рыбе нарезанные ломтиками, а также к соленым и вареным овощам сою довольно густой консистенции. Эта липкая блестящая жидкость обладает богатой тенью и прекрасно гармонирует с темнотой. И даже такие блюда, как белое мясо, бобовый творог, прессованная вареная рыба, камабоко, взбитый крем из одной разновидности картофеля туроро, сырая белая рыба и так далее, то есть блюда, имеющие белый цвет, также не дают надлежащего калорийтического эффекта в светлой комнате. Да и отваренный рис ласкает взор и возбуждает аппетит только тогда, когда он наложен в черную лакированную кадушечку и стоит в затемненном месте. Для кого из японцев недорок вид этого белого только что отваренного риса, наложенного горкой в черную кадочку в момент, когда с него снята крышка и из-под нее поднимается к верху теплый пар, а каждая крупинка риса блестит, словно жемчужинка. Разве не говорит все это об одном, что наши национальные блюда неразрывно связаны с темнотой и основным тоном своим имеют тень?